Глава 5. Дима. Привет, милый. Мама обнимает меня, крепко прижимая к себе и целует в щёку. Марина, здравствуй. Они обнимаются, и мы усаживаемся за стол. Отлично выглядишь, мам, делаю ей комплимент. Ты сегодня как будто какая-то другая. Она мягко улыбается, опуская голову. Я не могу понять, что именно в ней не так. Наверное, потому что привык. Вроде бы кардинально ничего не поменялось, но всё-таки что-то иначе. Немного поменяла стиль, замечает мама, поправляя кофту. И точно. Она обычно в чём-то более свободном, а сегодня по фигуре ей идёт. Для своего возраста мама просто шикарная женщина. Вам очень к лицу, Зоя Николаевна. улыбается Марина. Спасибо, кивает мама в ответ. У них странное отношение, всегда так было. Мама никогда не высказывала недовольства в сторону Марины. Да и нечего там высказывать. Нам хорошо вместе, что ещё нужно? Но я не чувствовал теплоты, которую мама обычно излучала ко всем людям. Сначала меня это немного коробило, но ни та, ни другая сторона не выглядели недовольна. И я забил. Если им комфортно, лучше не ввязываться. А где папа? Я думал, вы вместе приедете, спрашиваю маму. Она растерянно моргает, потирая пальцы мелодень. Он скоро появится, вот-вот должен приехать. Какие-то дела. Я хмурюсь, разглядывая её. Моя мама не умеет врать, то есть от слова совсем. У неё каждая эмоция на лице написана. Она сразу напрягается, ведёт себя странно, и голос выше становится. Да ей это и самой притит. Поэтому, если надо о чём-то умолчать, она постарается сделать так, чтобы об этом не зашёл разговор, отлично зная, что иначе спалиться. А вот и он. Мама слишком явно радуется появлению отца. Но я оборачиваюсь, переводя на него взгляд, поднявшись, пожимая руку. где задержался, спрашиваю, когда он садится. Они с мамой быстро переглядываются, так что меня это уже напрягает. Что происходит? Ты ему не сказала? Интересуется папа у мамы. Она вздыхает, потирает ладонью лоб и прикрывает глаза. И Владу не сказала. Не сказала что? В груди неприятно тянет, а в голову сразу лезут трошилки. Кто-то болен, умирает. Мама переводит на меня обречённый взгляд. Милый, тут такое дело, мы с папой решили развестись. Несколько секунд я сижу в тупом оцепенении, потом неуверенно усмехаюсь, переводя взгляд с мамы на отца. Это что, шутка такая? задаю вопрос, кидаю взгляд на Маринку. Она расширила в изумлении глаза и даже рот открыла. "Нет, сын, это не шутка", отвечает отец. "Прости, я думал, мама тебе уже рассказала. Понимаю, это трудно принять, но так будет лучше". "Лучше? Я не могу убрать с лица дебильную улыбку неверия. Как так может быть лучше? Вы же, вы же столько лет вместе, вы же любите друг друга". Они снова переглядываются. Отец отворачивается, мать опускает глаза. А отлично. Да что, блин, вообще происходит? Вы ведь любите? спрашиваю уже с куда меньшей уверенностью. Должны ведь любить, иначе как бы они прожили вместе столько лет? Милый, мама смотрит на меня и подбирает слова, так осторожно. Словно я психопат с ружьём наперевес, готовый в любой момент расстрелять всех присутствующих в зале. Конечно, мы с папой любим друг друга, но эта любовь, она немного другая. Мы были знакомы с детства, понимаешь? И были сильно привязаны друг к другу. Пожениться казалось правильным решением. И спустя почти 30 лет вы поняли, что оно неправильное? Дим Давай спокойней, хмурится отец. Я понимаю твои чувства, но и ты пойми нас. Да, 30 лет большой срок. Да, мы оба уже не молоды, но это не значит, что мы не имеем права на счастье. Так вы что, несчастливы? Я искренне не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что устойчивая картинка реальности начинает распадаться на фрагменты. и я просто дезориентирован в том, что сейчас меня окружает. Как же так может быть? Картинки моей жизни валятся на меня из багажа памяти, не давая разумно думать. Их много, так много за эти 26 лет, что я мог бы оказаться под ними погребен, если бы только они не рассыпались в пепел от того, что я сейчас услышал. Я рос счастливым ребёнком в любящей семье. Двадцать шесть долбанных лет. Я считал свою семью счастливой и любящей. А на деле выходит, что ничего этого не было? «Сынок, я знаю, что тебе сложно», — снова начинает мама. «Конечно, мы были счастливы. Мы были семьёй. Родился ты. Я до сих пор помню это невероятное ощущение». Когда впервые взяла тебя на руки, у нас было много неповторимых и счастливых моментов, милый, но она замолкает, не находя слов, переводит взгляд на папу и снова отворачивается, вытирая слёзы в уголках глаз. Но что? Не выдерживаю я. Я просто не могу понять, как вы пришли к такому решению. Ещё неделю назад мы вместе обедали, И ничего не предвещало. Это моя инициатива, выдаёт отец, и повисает долгая пауза. Мама опустила голову, прикрыв глаза. Маринка вовсе растекается по столу, надеясь, что на неё никто не обратит внимания. Если уж она в шоке, то что говорить обо мне? Папа бросает маму: "Не они решили разойтись. Нет, Он её бросает после стольких лет брака, после всего хорошего, что она для него сделала. Да лучше неё никого нет. Сложно представить более любящего, искреннего и доброго человека, чем мама. Как он мог так с ней поступить? Почему? Меня хватает только на этот вопрос. Я уже объяснил Дим, мы оба заслуживаем счастья. Я люблю твою маму. Да, но это не та любовь. Это нежность, привязанность, чувство благодарности, дружба, что угодно, только не любовь. Я знал это с самого начала, но как сказала Зоя, все считали брак правильным. На нас давили родители, и мы уступили. А потом родился ты. Не мог же я бросить Зою с младенцем на руках. Дальше переезд, рождение Влада. Одно цепляется за другое, понимаешь? И я киваю, одновременно пожимая плечами. Понимаю ли я? Нет. Не хочу понимать. Мама и папа всегда были идеалом семьи. Я равнялся на них, когда думал о будущем. А теперь оказывается, равняться было не на что. Не было никакой любви, дружба, нежность, что там ещё? Бред собачий. Я перевожу взгляд на маму, чувствуя, как сжимается сердце. Ей-то каково сейчас. Она, возможно, и не подозревала, что папе стукнет в голову. Ждала его с работы, как обычно, готовила ужин. И тут, нате вам. Чёрт. «Мам, ты вообще как?» Спрашиваю её. Отец, сжав челюсти, снова отворачивается. Стыдно смотреть ей в глаза. И правильно. Она пострадала. Он нанёс ей этот удар осознанно. Это меня так осколками зацепило. А основная зона поражения вот она, напротив, прячет глаза, полна слёз. Нормально, сынок, правда? Быстро вытерев слёзы, мама натягивает улыбку, но уголки губ, словно против её воли, опускаются вниз. Ничего у неё не нормально. Она ведь не рассказала. Одна все это переваривала, сидя в пустой квартире. Плакала наверняка. Я сжимаю кулаки, чувствуя в этот момент к отцу самую настоящую ненависть. Как он мог так жестоко с ней поступить? Зачем жил столько лет, если не любил? Одно цеплялось за другое, а потом перестало. Только обязательства друг перед другом их держали вместе. Так выходит. И дурацкая привычка, я перевожу взгляд на Маринку. Она выглядит так, словно мечтает оказаться отсюда за 1000 километров. Впрочем, ей точно мало радости смотреть на то, как разрушается чужая семья. Ей приходится тут сидеть из-за меня. Нелепо, но я вдруг думаю о том, что это тоже вроде обязательство. И что у нас с Мариной этих обязательств друг перед другом выше крыши и далеко не все я считаю разумными. Я перевожу взгляд на отца, словно начиная понимать, о чём он только что говорил, и сам теряюсь от этого осознания. Затянувшуюся паузу разрезает голос Марины. А мы мы с Димой хотим вам сказать, что решили в августе пожениться. Ди Протираю стойку, поглядывая на часы. Вечер субботы второй адовый рабочий день для бармена после пятницы. Тем более летом народу тьма, не передохнуть. Беру в руки телефон и пишу Зое: "Как всё прошло? Сегодня у неё встреча с сыном, и он наконец узнает, что родители решили развестись". Зоя так волновалась, что написала мне бесчисленное множество СМС на эту тему и такое же бесчисленное множество извинений, что достаёт. Выглядело умилительно. Зоя вообще необычная. Я готова это признать. Она как будто по умолчанию хорошая. От неё исходит свет и тепло, даже в такой ситуации, когда сама разбита. Она умудряется не обделять вниманием того, кто рядом. Всё-таки ничего её муж не понимает в женщинах, если решил уйти. Хотя тут каждому своё. Иногда сложно понять, почему тебя тянет к одному человеку и не тянет к другому, к такому, который кажется во всём идеален и тебе подходит. Его не хочется, а хочется кого-то совершенно неподходящего. Не в плане жуткого придурка, нет. Парень может быть вполне нормальным. Просто вы с ним разные. Химия штука сложная и одновременно простая. Сразу понятно, тянет или нет. А вот почему так происходит это вопрос, на который стоит искать ответа у психологов. Они умеют разложить по полочкам любое, даже невероятное проявление чувств. Диана Слышу я и, вздрогнув, хмурюсь. Отложив телефон, снова начинаю натирать и без того чистую стойку. Макс, хозяин бара, подходит ближе. «Ты сегодня до закрытия?» «Да». Не поднимаю на него глаз, надеясь, что он уйдет. Я имела глупость закрутить с ним роман. Макс симпатичный мужик, ему 36, не женат. Хорошо шутит. но любит давить авторитетом. Несколько раз мы переспали. Я решила, что хватит, но Макс никак не успокоится, достаёт каждый раз, когда мы пересекаемся. Не знаю, чего хочет добиться. Кроме растущего раздражения между нами, уже не осталось ничего. Может, после смены заедем ко мне? вот и сейчас спрашивает, опираясь на стойку и понижая голос. Я устало откидываю тряпку и поднимаю на него глаза. Мы вроде бы обо всём договорились, разве нет? Это ты сказала, что тебе надоело. Мне не надоело. Должен же быть обоюдный интерес, иначе какое удовольствие? А у тебя, значит, нет интереса? Недобро щурится Макс. Я вздыхаю. Брось, Диана, я прекрасно знаю, что ты постоянно клеишь кого-нибудь в баре. чтобы развлечься. Непонятные парни, которые могут одарить какой-нибудь заразой. Нам же было хорошо вместе. Перестань ломаться. Я не ломаюсь. Я просто не хочу с тобой спать. Вообще. Он смотрит на меня сжав челюсти. Я отвожу взгляд, постукивая пальцами по стойке. Хоть бы какой посетитель зашёл, чтобы Макс наконец отвалил от меня. А знаешь, Диана, Он улыбается, но я отлично вижу, что от этой улыбки не стоит ждать ничего хорошего. Я тут подумал, мне не нужны бармены, которые нарушают субординацию и спят со всеми подряд. Ещё придёт кто-нибудь жаловаться, что подхватило тебя что-то. Ты меня увольняешь? Смотрю на него, не веря. В точку. Отработаешь 2 недели и можешь быть свободен. Заявление от сегодняшнего числа оставь в папке для документов. Я завтра подпишу. Серьёзно? За что? Что я тебе отказала? Макс хмыкает. Нет, милая. За то, что ты сначала дала, а потом отказала. Умные девочки так не делают. Не забудь про заявление. Он вальяжно уходит, явно довольный собой. Я провожаю его взглядом. И только когда дверь в коридор закрывается, чертыхаюсь: зашибись. Знаю, что сама виновата, не стоило спать с начальством, но всё равно обидно. Как же это не вовремя. Мне как раз надо искать новую квартиру, потому что с той, что снимаю сейчас, попросили. И работа очень нужна. Полный отстой. Конечно, Зоя мне неплохо платит. Но эта кратковременная акция щедрости скоро закончится, как только она немного придёт в себя и поймёт, куда ей двигаться дальше. Словно в ответ этим мыслям телефон вибрирует, оповещая о входящем сообщении. «Зоя, прошло не очень хорошо, сын сильно расстроен». Покусав губу, пишу ответ. «Это нормально, у него шок». потому что привычная картина мира исказилась дай ему время у него ведь есть девушка она его успокоит потом и сама с ним поговоришь зоя отвечает не сразу я отвлекаюсь на двух пришедших девушек делаю им кофе наверное ты права как там твои планы ещё что-то придумала для меня невольно улыбаюсь странно чувствовать себя подругой взрослой женщины Хотя Зоя в этом плане меня не напрягает. Куда её ещё утащить, чтобы помочь развеяться? Парикмахерская, салон красоты, магазин нижнего белья. Ой, много чего можно придумать, конечно. У меня завтра выходной. Ты как? Свободна, отвечает она сразу. Я улыбаюсь. Договариваемся о времени и становится не до разговоров. Начинается тот самый вечер субботы: пьяный, весёлый, беззаботный и безудержный. Если, конечно, ты по другую сторону барной стойки, потому что мой вечер субботы это духота, запах алкоголя, который сначала раздражает, а потом настолько пропитывает воздух, что перестаёшь его чувствовать. Постоянно: девушка, стаканы, чашки, шейкеры, И всё это в течение многих часов на ногах. Работа бармена преувеличена, романтизирована. Небрежно протирать стакан, с улыбкой философствовать с одиноким ковбоем за стойкой это увы мечта. В будние дни народу не так много, но зачастую говорить с теми, кто приходит, просто не хочется. Редко когда попадается экземпляр вроде Зои. Обычно люди дебильно шутят, или заливают горе в гурьме молчаний или, что бывает чаще всего, сидят в телефонах, предпочитая виртуальное общение живому. Время солунов и разговоров неизбежно кануло в лету, и сейчас бармен, неприметный обслуживающий персонал, лица которого даже не запоминаешь. Впрочем, вечером пятницы и субботы о таком некогда думать. Ни о чём не думаешь вообще. Кроме как бы не сдохнуть до конца смены, реальность сужается до барной стойки, дежурной улыбки и часов, показывающих время. Даже мне в 22 тяжело к концу смены. Неудивительно, что в официанты и бармены берут молодёжь. Выносливость здесь необходимое качество. Я периодически смотрю на гостей бара, надеясь встретить кого-нибудь интересного. Мне не помешают расслабиться сегодня. И раз уж Макс назвал меня шлюхой, нет повода не соответствовать. Меня за это увольняют в конце концов. Отмечаю пару симпатичных парней, а потом перевожу взгляд на дверь и удивлённо вздёргиваю брови. Помню этих друзей: Весельчак и Зануда. Вот только никак не ожидала увидеть тут. Зануда так точно. Он определённо из категории парней, предпочитающих более спокойное заведение. Они протискиваются по залу в сторону свободного столика в углу, а я почему-то думаю, что вечер может оказаться интересным.